Глава 16 Пан Михал был прав, Кмитцец торжествовал. Венгры и часть драгун Милешки, а также Харлампа, которые примкнули к ним, устлали трупами двор Кейданского замка. Лишь десятка два-три бежала и рассеялась по окрестностям, где их ловили драгуны. Часть их была поймана, остальные, должно быть, бежали к Сапеге, воеводе Витебскому, и первые принесли ему страшную весть об измене великого гетмана, о переходе его на сторону шведов, об аресте полковников. Между тем кмицец, весь в крови и пыли, с венгерским знаменем в руках, явился к Крадзивиллу, который встретил его с распростертыми объятиями. Но победа не опьянила пана Андрея. Наоборот, он был мрачен и зол точно поступил против совести. — Ваше сиятельство, я не хочу слушать похвал, — сказал он. Истократ предпочел бы драться с неприятелем отчизны, чем с солдатами, которые могли бы ей пригодиться. Мне такое чувство, точно я сам себе пустил кровь. «А кто же виноват, как не эти бунтовщики?» — возразил князь. «И я бы предпочел вести их под Вильну, как предполагал сделать. Они предпочли восстать против власти. Что случилось, того не вернуть. Надо было и надо будет пример дать другим». «А что вы и ваше сиятельство намерены сделать с узниками?» «По жребию десятому пулю в лоб, остальных смешать с другими полками. Сегодня поедешь к полкам Мирского и Станкевича и отвезешь им мой приказ готовиться в поход. Я отдаю под твою команду эти два полка и третий Володыевского. Наместники будут тебе во всем повиноваться. Сначала я хотел в этот полк назначить Харлампа, но он не годится. И я раздумал». А если будет сопротивление, что делать? Ведь все эти люди Володеевского меня ненавидят. Ты им объявишь, что Мирские Станкевич и будут немедленно расстреляны. Тогда они пойдут на Киданы и силу и потребуют их выдачи. У Мирского в полку все знатная шляхта. Тогда возьми с собой шотландский полк и полк немецкой пехоты, окружи их сначала, а потом и объяви как вашему сиятельству угодно. Радзивил опустил руки на колени и задумался. Мерзкого истанкевича я расстрелял бы с удовольствием, если бы не то, что они пользуются влиянием и уважением не только в своих полках, а во всем войске и во всей стране. Боюсь шума и открытого бунта, пример коего мы сейчас видели. К счастью, Ты так их проучил, что теперь каждый сначала крепко призадумается, прежде чем пойдет против нас. Вы говорите только о Мирском и Станкевиче, а о Володоевском и Аскерке не упомянули. Аскерку я тоже должен пощадить, у этого человека большие связи. Но Володоевский чужой. Он прекрасный солдат, не отрицаю. Я даже рассчитывал на него, но он обманул мои надежды. Если бы черти не принесли этих бродяг его товарищей, то он, может быть, поступил бы иначе. Но после того, что случилось, его ждет пуля в лоб. Как и обоих с и того быка, что первый начал кричать «Изменник, изменник!». Кмицец вскочил, точно его прижгли раскаленным железом. «Ваше сиятельство!» Солдаты рассказывали, что Володаевский спас вам жизнь под Сибиховым. Он исполнил свой долг, и за это я хотел ему отдать в пожизненное владение дыткемы. Теперь он мне изменил, и я прикажу его расстрелять. Глаза кмицеца разгорелись, а ноздри широко раздулись. «Этого не может быть!» — воскликнул Кмицец. «Как не может?» — спросил Радзевил, сдвигая брови. «Молю вас, ваше сиятельство!» — говорил взволнованным голосом кмицец «С головы Володаевского не должен упасть ни один волос». Ведь он мог не передать мне вашего приказа, а передал, вырвал меня из пропасти. Благодаря ему я попал под покровительство вашего сиятельства. Он даже не задумался спасти меня, несмотря на то, что любил ту же девушку, что и я. Я обязан ему жизнью и поклялся отблагодарить его. Вы сделаете это для меня, и он и его друзья останутся живы и невредимы. Волос не спадет с их головы, пока я жив. Молю вас, ваше сиятельство. Кмитцит спросил, но в его словах невольно звучал гнев и угроза. Необузданная натура взяла верх. Он стоял против Радзивилла с лицом, напоминавшим разъяренную хищную птицу, со сверкавшими от ели сдерживаемого гнева глазами. У Гетмана в душе тоже клокотала буря. Перед его железной волей, перед его деспотизмом до сих пор гнулось все на Литве и на Руси. Никто никогда не смел ему сопротивляться, никто не смел просить о помиловании осужденных. А теперь Кмицец спросил и то лишь для виду, а на самом же деле требовал. Но Гетман был теперь в таком положении, что почти не мог отказать. Деспот этот сразу понял, что ему не раз придется уступать деспотизму людей и обстоятельств, что он будет зависеть от собственных сторонников, что кмицец, которого он думал превратить в верного пса, будет скорее прирученным волком, который в бешенстве готов кусать собственного господина. Все это возмутило гордость Радзивилла. Он решился сопротивляться, к этому его толкала и врожденная мстительность. «Володаевские его товарищи будут казнены», сказал князь, возвысив голос. Но этим он лишь подлил масло в огонь. «Не разбей я венгров! Они бы не погибли!» — воскликнул Кмицец. «Что же это? Ты уже попрекаешь меня своими услугами!» «Нет, ваше сиятельство!» — горячо воскликнул Кмицец. «Я не попрекаю, я прошу, молю! Но этого не будет! Эти люди известны все Речи Посполитой, этого быть не может! Я не буду Иудой для Володаевского! Я пойду за вас в огонь и в воду, но не отказывайте мне в этой милости!» А если я откажу? Тогда велите расстрелять и меня. Я не хочу после этого жить. Пусть на меня обрушатся все громы небесные. Пусть черти меня живым тащат в ад. а Опомнись, несчастный, с кем ты говоришь. Ваше сиятельство. Не доводите меня до отчаяния. Просьбу я мог выслушать, но на угрозы не обращу внимания. Я прошу, умоляю. И сбросился перед ним на колени. Ваше сиятельство! Позвольте мне служить вам всей душой, а не по принуждению. Не то я с ума сойду. Радзивил молчал. кмицец все еще стоял на коленях. Он то бледнел, то краснел, и глаза его метали молнии. Видно было, что еще минут, и он вспыхнет страшным гневом. «Встань!» — сказал князь. кмицец встал. «Ты умеешь защищать друзей!» — сказал Гетман. В этом я только что убедился. И надеюсь, что сумеешь постоять из-за меня в случае нужды. Жаль лишь, что ты создан не из мяса, а из селитры и того, гляди, вспыхнешь. Я ни в чем не могу тебе отказать. Слушай, Станкевича, Мирского и Аскерку я хочу отослать в бирже. Ну так пусть с ними едут Володоевские и оба скшетузские. Голов им там не срубят но если они во время войны посидят там посмирнее, то это будет для них же лучше. «Благодарю вас, ваше сиятельство!» — воскликнул с горячностью Кмитец. «Постой!» — сказал князь. «Я исполнил твою просьбу, теперь исполни ты мою». «Того старого шляхтича, я забыл, как его зовут, того рычащего черта, который приехал сюда со скшетузскими, Я обрек на смерть». Он первый назвал меня изменником, он заподозрил меня в продажности, восстановил против меня других. Может быть, и не было бы такого бунта, если бы не его наглость, и князь ударил кулаком по столу. Я ждал скорее смерти, скорее светопреставления чем того, что кто-нибудь мне, Радзевилу, посмеет крикнуть «В глаза изменник! В глаза! В присутствии других!» «Нет такой смерти, нет таких мук, которых было бы достаточно за такое преступление. За него ты не проси, это напрасный труд». Но Кмицец не так скоро отказывался от того, на что раз решился. Но теперь он не сердился, не угрожал. Напротив, схватив руку Гетмана, он стал осыпать ее поцелуями и просить так искренне и задушевно, как он один умел это делать. «Никаким канатом, никакой цепью вы не привяжете так моего сердца, как этой милостью. Не оказываете ее наполовину. То, что вчера сказал этот шляхтич, думали все, среди них и я, пока вы мне не открыли глаз. Чем виноват человек, что он глуп? Он думал, что этим оказывает услугу отчизни, а за привязанность к ней нельзя наказывать. Кроме того, он был пьян и болтал, что ему взбрело на ум. Он знал, что подвергает себя опасности, и все-таки сказал». Мне совершенно все равно, будет ли он жив или нет, но Володыевский любит его как отца родного, и его это очень огорчит, уж такая у меня натура, что если полюблю кого-нибудь, то душу за него отдам. Будь проклят тот, кто пощадит меня и убьет моего друга. Ваше сиятельство, отец, благодетель, сделайте для меня эту милость, даруйте жизни этому шляхтичу». За это я отдам вам свою жизнь, хоть завтра, хоть сегодня, хоть сейчас. Радзевил закусил губы. Вчера я в душе приговорил его к смерти. Приговор Гетмана и воевода Веленского отменит великий князь Литовский, а с божьей помощью и будущий король польский, как милостивый монарх. Кмицц говорил без задней мысли, говорил то, что чувствовал, Но будь он самым ловким дипломатом, он и тогда не мог бы найти более сильного довода в защиту своих друзей. Гордое лицо вельможи прояснилось, он закрыл глаза, точно наслаждаясь звуком этого титула, которым он еще не обладал. «Ты так умеешь просить, что отказать тебе ни в чем нельзя. Хорошо. Пусть все они едут в биржи и каются там в своих грехах, а когда исполнится то, что ты сейчас сказал...» Ты можешь просить новых милостей для своих друзей. И, наверное, буду просить, воскликнул Кмицец, дай только Бог, чтобы это случилось как можно скорее. Ну иди и сообщи им приятную новость. Новость это приятна для меня, но не для них. Они верно не примут ее с благодарностью, ибо не ожидали того, что могло с ними произойти. Я не пойду к ним, ваше сиятельство. Они могут принять это за хвастовство с моей стороны. «Делай, как хочешь. Но если так, то не теряй даром времени отправляйся за полками Мирского и Станкевича. Вслед за этим тебя ожидает еще одно поручение, от которого ты, наверное, не откажешься. Какое ваше сиятельство?» «Ты поедешь к мечнику, Россиянскому Белевичу, и пригласишь его от моего имени переселиться на время в Кейданский замок». «Он на это не согласится», — ответил Кмицец. Он уехал из Кейдан в страшном негодовании. Надеюсь, что теперь он успокоился, но на всякий случай возьми с собой людей, если они не захотят этого сделать добровольно, ты усадишь их в экипаж, окружишь драгунами и привезешь сюда. Шляхтич был мягок, как воск в то время, когда я с ним разговаривал. Краснел, как девушка, и кланялся до земли, он лишь испугался шведского имени, как черт креста, и уехал. Мне он нужен как для себя, так и для тебя. Я уверен, что из этого воска я сумею сделать свечу и зажгу ее перед кем мне будет угодно. А если это не удастся, он будет моим заложником. Белевичи имеют большое влияние на жмуди Они в родстве почти со всей знатнейшей шляхтой. Если один из них, старший вроде, будет в моих руках, то они не решатся идти против меня». Ведь за ними и за твоей возлюбленной целый леуданский муравейник, и если он перейдет на сторону воеводы Витебского, то он, конечно, их примет с распростертыми объятиями. Это очень важно. И я думаю, не начать ли нам с Белевичей? В полку у Володаевского служит исключительно леуданская шляхта. Опекуны твоей невесты, а если так, начнем с нее. Мечника я берусь уговорить сам. А с панной ты уж поступай, как знаешь. Если она согласится, мы сейчас же вас и обвинчаем, и не согласится, бери ее силой. С женщинами это лучшее средство. Когда ее будут вести под венец, она поплачет. На другой день подумает, что не так страшен черт, как его малюют А на третий будет даже рада. Как же вы вчера расстались? Она точно пощечину мне дала. Что же она тебе сказала? Назвала меня изменником. Я... Чуть не умер на месте. Когда ты будешь ее мужем, скажи ей, что женщине больше к лицу прялка, чем политика. И держи ее в руках. Вы ее не знаете, ваше сиятельство. У нее на первом плане честь, а уму ее многие могли бы позавидовать. Не успеешь и глазом моргнуть, как она тебя насквозь разгадает. Ну и полонила же она твое сердце. Постарайся сделать то же. Если Бог дал ваше сиятельство, я уж раз пробовал ее взять силой, но поклялся больше этого не делать. Силой я ее под венец не поведу. Вся моя надежда на вас, ваше сиятельство. Если вы убедите мечника, что мы совсем не изменники, а наоборот желаем спасти нашу родину, если и он ее убедит, тогда она будет совсем иначе ко мне относиться. Теперь я поеду к Белевичу и привезу ее сюда, я боюсь, как бы она ни пошла в монастырь. Но осознаюсь вашему сиятельству, что, хотя великое для меня счастье смотреть в глаза этой девушки, но лучше бы мне идти одному на все шведское войско. Она ведь не знает моих побуждений и считает меня изменником. Если хочешь, я пошлю за ними Харлампу или Милешку. Нет. Лучше я отправлюсь сам. К тому же Харлам ранен. Тем лучше... Вчера я хотел послать Харлампа за полком Володоевского, но там, верно, пришлось бы употребить силу, а он на это и не способен, и, как оказалось, не может справиться даже со своими людьми. Итак, поезжай прежде всего к Мечнику, а затем за этими полками. В крайнем случае не щади себя. Нужно показать шведам, что мы сильны и не боимся бунта. Полковников я отправлю под конвоем, их проводит милешка. Тяжело идет дело сначала, ох, как тяжело, чуть не половина Литвы, вижу, восстанет против меня. Это ничего, ваше свидетельство У кого совесть чиста, тому нечего бояться. Я думал, что все родзевилы, по крайней мере, будут на моей стороне. а Между тем, смотри, что мне пишет князь Кравчий из Несвежа. И Гетман подал к мицецу письмо князя Казимира Михаила, которое тот быстро пробежал глазами. «Если бы мне не были известны побуждения вашего сиятельства, я бы думал, что он прав и что это честнейший человек в мире. Я говорю то, что думаю». «Ну, поезжай скорее», — сказал Гетман с оттенком раздражения.